Так он стоял среди слегка потускневшей роскоши министерского кабинета, в котором до него сменилось немало людей, столь же свято веривших, будто в управлении империей самое главное вовремя вставить нужное слово. И чем больше он говорил, тем острее чувствовал Редвуд, до чего все это бесплодно и безнадежно. Неужели этот человек не понимает?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 Но нет, довольно, пусть кончится этот невероятный монолог, иначе, кажется, его унесет потоком слов. Видно, голос Кайтерема как наркотик, ему надо сопротивляться, не то усыпит, а колдует. Наслушаешься его, и самые простые, очевидные истины становятся неузнаваемы. Что же он говорит? Пожалуй, это все-таки существенно, ведь надо будет пересказать его слова детям пищи. Редвуд стал слушать, стараясь, однако, не терять чувства реальности. Говорит, как тяжко ему, что на его совести пролитая кровь. Соловьем разливается. Не обращать внимания. Дальше. Предлагает прийти к соглашению. Предлагает, чтобы оставшиеся в живых дети пищи сложили оружие, отделились и образовали особую общину. «Ссылается на прецеденты. Мы выделим им территорию». «Где?» — прервал Редвуд, сходя до обсуждения. Кейтерем ухватился за эту возможность. Он повернулся к Редвуду и, понизив голос, заговорил вкратчиво и очень убедительно. «Уточнить можно будет позже. Это вопрос второстепенный. И продолжал перечислять условия. Но мы сохраняем полный контроль». Гиганты поселятся в одном месте, а во всем остальном мире пищей и все ее плоды будут уничтожены. Редвуд поймал себя на том, что начинает торговаться. — А что будет с принцессой? — На нее это не распространяется. — Но нет, — ответил Редвуд, стараясь снова обрести твердую почву под ногами. Это нелепо. — Решим потом. Итак, поскольку мы с вами согласились, что изготовление пищи будет прекращено,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 чтобы наш мир погиб под пятой племени чудовищ и чудовищных растений, всего, что плодит ваша пища. Не можем и еще раз не можем. Чем же прекратить все это, если не войной, сэр? Не запомните то, что произошло, лишь начало. Легкая перестрелка, полицейская операция. Поверьте, просто полицейская операция и ничего больше. Не обольщайтесь видимым превосходством от того, что гиганты,